У разводной опорной станины, не знаю, как точно называют эти две длинные трубы, которыми орудие упирается, чтобы во время стрельбы не откатываться и не становиться на дыбы, на снегу спиной к нам сидел солдат. И было непонятно, ранен он или цел. Но с ним было худо. Это и виделось даже в темноте. Руки неожиданно взбрасывались, как бы желая задержаться на лице, и тут же вяло тряпками падали вниз. Сержант помог ему удержать кисть и руку подбородка. — Хочешь голову поддержать? Нужное дело — давай вместе. Однако результат был не большим, если б все то же самое проделали с манекеном или чучелом. Было неловко видеть его, ушедшего во что-то такое, куда не хотелось бы заглянуть. Между ним и нами была разящая пропасть — Было жутко и неприятно от того, что его самого напрочь здесь не было. Кто-то протер ему снегом лицо. Сержант силы силой несколько раз взболтнул его, держа за плечи. Все было напрасным. Наши домогания и вопросы он попросту не замечал. Он был страшно далек от того, чтобы осознать, что он здесь. От него что-то ждут, хотят его возврата. Его подняли, пытаясь поставить на ноги, и показали, как надо ходить, ничего этого он не видел и не понял. То, что недавно было человеком, теперь превратилось лишь в неудобную вешалку для рук и ног, которых, казалось, стало вдвое больше, и все они были плохо привязаны, и от его болтались, не находя единой цели в действии и лишь мешая друг другу. Попробовали здесь же на месте пройтись с ним. Шагал. Но шагал не он, а как бы память его вздрагивающих мышц, которые жили сами по себе. Пробовали ставить и отпускали. Он оседал, рушился и сникал совершенно. И единственным проявлением жизни в нем был вот этот выдох с теплотой, похожий на плач, который привел нас к нему. «Что ж, это такая хиленькая артиллерия у нас!» Тот выступать вдруг начал, Теперь этот всех на дачу отправил. Видишь, это ты, лапоть пехота, Каждый день с ним чурой Чуть не чай пить ходишь. Они артиллерия, бог войны. Это всегда, гряд, за долами и весими Далеко и недосягаемо. А тут вдруг нос к носу, И встречать нечем ни хлеба, ни соли. Один чтец-декламатор, так что «Понять, я думаю, можно. Может, ему приказ какой отдать?» — мягко, неуверенно предложил кто-то.